К 55-му году Цезарь укрепил владычество Рима на всем пространстве Галлии. В этом году он произвел ужасное избиение тенктеров, которые в числе до 400 тысяч человек переправились на левый берег Рейна, затем сам перешел на правый берег реки и принудил ближайшие племена подчиниться Риму. В 55-м и 54-м годах Цезарь переправлялся на Британские острова и, хотя не утвердил здесь римской власти, но все-таки достиг того, что в следующие годы кельты на материке не получали уже как прежде поддержки от кельтов, живших на островах. Германцы были отражены, кельты покорены. Но иногда удержать нацию в подчинении бывает труднее, чем покорить ее. Утверждение чужеземного господства пробудило в кельтах патриотизм и энергию. Племенные раздоры прекратились, когда все племена попали под чужую власть. По всей стране началось брожение, а когда по приказанию Цезаря был убит один из наиболее уважаемых кельтских аристократов, Думнорикс, за то, что не подчинился требованиям римских властей, отчаяние и страх заставили действовать всех тех, кто чувствовал так же, как Думнорикс и, следовательно, мог опасаться его участи. И вот зимой 54-53 года вспыхнуло внезапно во многих местах восстание. Легионы стояли небольшими отрядами на зимних квартирах. Самый большой из таких отрядов, почти легион, был совершенно уничтожен. Другой легион едва уже держался, когда подоспел Цезарь и с отчаянными усилиями спас его. Благоразумными и энергичными мерами Цезарь усмирил восстание и жестоко наказал его зачинщиков. Перейдя снова Рейн, он нанес сильные удары и тем пограничным племенам, которые вступали в сношение с заговорщиками. Но возбуждение кельтов не улеглось. Когда в конце 1953 года Цезарь уехал в Италию, где, как увидим, отношения крайне осложнились, так что казалось, что все идет к открытому столкновению с Помпеем, В Галии вспыхнуло новое и сильнейшее восстание. Во главе движения стал арвернец Верцингетерикс, человек весьма даровитый и смелый. Кельты рассчитывали воспользоваться именно отсутствием Цезаря. Они надеялись истребить римские отряды, прежде чем появится среди них грозный римский вождь, но Цезарь снова прибыл к своим войскам гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. На этот раз, однако, дела пошли не так успешно. Разбить Верцингетерикса Цезарю не удалось. Кельтский вождь уклонялся от боя и отступал, завлекая Цезаря за собой в области совершенно опустошенные, где римское войско терпело во многом недостаток, а кроме того подвергалось постоянно мелким нападениям кельтской конницы, не дававшей римлянам покоя. Цезарь потерпел даже серьезную неудачу под стенами Герговии, Произведенный им штурм был отбит, и римское войско понесло столь тяжкие потери, что должно было поспешно отступить.